Глава 4 Гвинден. Пробираясь, Телси по городу, слишком я устал от инициативности местных жителей в желании разлучить меня с деньгами и жизнью, либо с тем и с другим одновременно. Я листал темы на форуме в разделе «Поиска гильдий». Список тем уходил вниз на десятки страниц, но вывод я мог сделать невеселый. Я никому нафиг не сдамся в этой игре, пока не докачаюсь хотя бы до 75 уровня. Безусловно, имелся обширный пул гильдий, принимающих новичков, да только толку от них, как от козла молока. Барахтались они в такой же песочнице, как и я сам. Запасов лута или расходников не имели, недвижимости в игре не владели, и оказать помощь в раскачке мне могли чуть больше, чем никакую. Я бы, конечно, приобрел ценную возможность ныть в чате о том, как тяжело играть, но желающих наверняка хватало и без меня. Имелись также и единичные предложения от гильдии, что от чего-то стоили. Занимали видное положение и могли влиять как на политику, так и экономику Вешарона, Но и требования к потенциальным загильдийцам у них пробивали потолок. Пришлось бы совершить поистине что-то головокружительное, чтобы зацепить их глаз и иметь шанс на малом уровне пополнить ряды тех же буревестников, псов войны или песчаных саламандр. Похоже, суждено качаться мне пока одному. Первой моей остановкой на пути к потеряшке оказалась «Империя товаров Онвика». Похоже, гиганта Мании страдали не только все эти странные владельцы магазинов в Реале, что считали вселенную диванов и королевство матрасов адекватным названием своего бизнеса, но и вполне сказочный зеленый коммерсант, которым для ведения переговоров приходилось везде таскать с собой высокий стул. Гоблины, конечно. Он, Вик, двигался необычайно резво для Гоблина его комплекции и возраста – Торговался же он так, будто от успеха этого дела зависела жизнь всей его семьи, а то и судьба страны. Короче, Киссинджер снял бы перед ним шляпу, назвав своим учителем. Из империи товаров я вышел, покачиваясь, затуманенной головой. Кроме серпа начинающего травника, что давал плюс 5% к успеху срезать растения, меня уболтали приобрести карту Аскеша и близлежащих территорий, что сняло «Туман войны», давая мне возможность спокойно ориентироваться, а также запас провизии и несколько сменных рубашек. На кое они мне сдались, не смог бы сказать я сам, но звучал он век убедительно, поэтому в себя я пришел, когда уже расстался с деньгами, почувствовал, так сказать, эффект убеждения на своей шкуре. Ладно, по крайней мере, карта мне точно пригодится: 30 серебра на все не сумасшедшие деньги. Черт, да уже пригодилось! Вбив систему травничества, она подсветила две точки, одна из которых оказалась всего в пяти минутах от меня. Ради интереса проделал ту же операцию с алхимией, но действительно, кроме шалаша, воскеш учителя не оказалось. В отличие от сварливого нага, транзакция с ксенаром, усталым и словно иссушенным жизнью тифлингом, прошла без сучка, без задоринки. Деньги поменяли руки... Я стал весьма раздраженным на анестезе травничества. Освоена профессия травничества. Вы получили достижение своими руками. Ранг 1, Один из четырех. Описание. Изучить одну профессию. Награда. Усиливает положительный эффект от первой профессии на 10%. Твою мать! Не сдержал я эмоций. «И зачем мне сдалось усиление именно этой профессии? Лучше бы алхимию так бафнуть». «Интересно, а если забыть уже изученную профессию, перевести ачивку на другую, получится?» Беглый поиск на форуме подтвердил такую возможность и меня отпустило. Все же плюшки от усиленных эликсиров поважнее будут, чем находить больше травы или что там получилось бы. Городская черта кончилась. Множество тоннелей уходило в самые разные стороны настоящим лабиринтом. Хорошо хоть карты закупился, а то попробуй доберись до стартовой точки на маршруте, выданном шалашем через это сплетение глухих каменных ходов. По-настоящему нервировала атмосфера и одна из особенностей тоннелей. Долгие периоды гробовой тишины сменялись краткими мгновениями шороха, царапания и скрежета. Скользя в стелс я впервые имел возможность наблюдать дикую флору и фауну подземья вблизи. Из узких трещин и впадин вылезали неприглядные насекомые, покрытые иголками или чешуей хищники, выдумать облик которых могло только воспаленное сознание какого-то геймдизайнера, смешивающего энергетики с галлюциногенными грибами. Если два существа сталкивались в темноте, как правило, дальше следовала короткая и ожесточенная схватка, сопровождающийся криками и рычанием. Я не вмешивался, лишь стараясь не попасть под горячую лапу или клешню. Фармить моба в зоне, где на тебя легко могли напасть сзади и сбоку, казалось мне верхом дурости. Уровни устречных животных чаще всего находились в нижней двадцатке, но однажды из бокового тоннеля, пригибаясь и отталкиваясь узкими, как корабельные сосны, руками, выступила крупная больше трех метров в высоту Серое существо с гладкой, чрезмерно свободно болтающейся кожей. Душитель 50 уровня. Черные без зрачков глаза вкупе с множеством мелких острых зубов совсем не доставляли желания познакомиться с ним поближе. Передвигаясь противоестественной раскачивающейся походкой, словно в его теле полностью отсутствовали кости, монстр развивал неожиданно бешеную скорость. Доведись мне столкнуться с ним в бою, не уверен, что смог бы увернуться хоть от одной атаки. Благоразумно уступив ему дорогу, я вскоре добрался до высокой трещины в стене очередного тоннеля, обрамленной гроздью светящихся фиолетовым светом грибов. Отсюда, по карте шалаша, начиналась тропа, ведущая к логову Шаэрга. На грибах-то я попрактиковался в навыке сбора трав. Новоприобретенная профессия таила немало хитростей – поскольку первые два гриба просто растеклись мягкой кашицей при попытке их срезать. Наконец, интуитивно нащупав правильную последовательность действий, я аккуратно придержал шляпку и резким движением отсек серпом ножку. Лихорадочный неонотопанус. Обычная. Используется для ремесел. Сковыря все грибы со стены, и подняв навык до пяти, я вздохнул и полез внутрь трещины изрядно ободрав локти. Выбрался внутри большого грота. Потолок виднелся где-то на высоте пяти человеческих ростов, а стены уходили в обе стороны, образуя территорию, равную крупному стадиону. комплекса усеивали диковинные растения, колыхающиеся в такт, неощутимым потоком воздуха, кособокие сталагмиты и обильно разросшиеся грибницы. Жались они к всевозможным поверхностям, создавая островки света в бескрайнем море темноты. Убедившись, что враждебные цели отсутствуют, я успокоился и вышел из стелса. Двигаясь вглубь грота, я внезапно заметил, что тьма стала отступать, а рассеянные солнечные лучи пробивали высокий потолок пещеры в нескольких местах, с золотистыми копьями вонзаясь в усеянный флорой пол. Лампочка резко зажглась в голове, даря понимание. «Ну да, сумеречные сморчки, все логично». Впервые встретив естественный свет в подземье, я уверился в крайней его редкости здесь. Множество факторов должно было совпасть определенным образом, чтобы солнечные лучи смогли пробиться сквозь километры гранита и базальта. Там, где естественный свет соединялся с тьмой, рождался сумрак в купе с мягкими клочьями тумана, что покрывали дно пещеры глистым ковром. Подсвеченная биолюминесцентными грибами эта дымка приобретала потусторонний жутковатый оттенок. Мягко ступая под отшлифованному веками камню, я приблизился к ближайшей гробнице, что украшало бок одного из талагмитов. Наклонился, чтобы рассмотреть поближе грибы, похоже требуемые по квесту, и прислонился боком к каменному конусу. Мне почудилось еле заметное движение, я отвлекся от находки, повернув голову в сторону. В лицо мне смотрел крупный кроваво-красный глаз с вертикальным зрачком. Горизонтальная трещина на стологмите разошлась в стороны, обнажив пасть полную острых клыков. Я заорал дурниной. Над конусом материализовался фрейм, веревочник, 20-й уровень. Два коричневых щупальца отлепились от его тела, разом потеряв сходство с камнем, и молниеносно хлестнули меня по телу. Вам нанесли 410 единиц урона. Резкими ударами Меня отбросило на несколько метров назад. Из легких вышибло воздух от неожиданности. А будто меня кнутами высекли ощущения, мучительной волной прошли по всему организму. Накатила волна слабости. Заторможенное сознание пыталось оправиться. Но веревочник расправил еще четыре отростка и крепко плел мои ноги. Скосив глаза, я не удивился, увидев дебаф ответственный за паршивое состояние. Изнурительная слабость. Физическое самочувствие и скорость реакции снижены на 50%, пока к вам прикасается веревочник. Кое-как рубанув мечом по ближайшему канату, который напоминал мне отнюдь не плоть, а расплавленный воск, я почувствовал приятный звук рвущейся веревки, и скорость подтягивания меня к зубастой пасти упала. Вы нанесли 471 единицу урона. В порыве вдохновения я активировал теневой сдвиг. Ну правильно, 4 секунды прошло с получения урона, а то, что меня спеленали, никак не препятствует. Возникшая тройка клонов, стеляясь, рванула к мобу на подходе, используя все, что я успел выучить. Удар в спину. Вы нанесли 1607 единиц урона Х11,25. Зазубренное лезвие. Вы нанесли. 1119 единиц урона. x 5 Потрошение. Вы нанесли 6716 единиц урона. Х15. Избыточный урон. 3913. Плюс 14739 опыта. Еще два мгновения клубящиеся тенями клоны стояли над трупом веревочника и также незаметно растаяли. Уф! Слишком близко. Пятки моих сапог почти уперлись с тела монстра. Еще секунду-две, и оказались бы у него в животе. Осознание близкой и весьма неприятной смерти холодило сердце. Не на вижу мимиков. Сглотнов я поднялся на ноги. Дурнота отступала вместе с дебафом. Обшарив тело, я получил 15 серебра и обрывок шкуры веревочника, который не годился никуда, кроме продажи. Благодаря смерти монстра я смог продолжить прерванную операцию по сбору урожая сморчков. Правда, первая же попытка отделить сумеречный сморчок от земли не принесла результатов. По-видимому, слишком сильно сжав ножку, я добился лишь того, что гриб взорвался ворохом спор и вонючего сока. Переждав полуминутное головокружение, вызванное дебафом, к следующему я подступился уже готовый. Из плаща вышла импровизированная маска, закрыв органы дыхания. Во всеоружие я кропотливо срезал грибы, добившись успеха три раза и накосячив еще два. Плащ выдержал испытание спорами с честью. Смахнув пот, я глядел пещеру. Количество сталагмитов и теперь кажущихся мне подозрительными колонн валунов, зашкаливала. Если хотя бы треть из них окажется веревочниками, работы тут хватит на целый отряд. Так-так, арбалет же есть. Используем бессмертный способ определения мимиков в сундуках. Прицелившись, я направил свой ручной арбалет на ближайший каменный конус. Болт жикнул, отрикошетив от его поверхности. Ни фрейма, ни сообщения об уроне. Следующая цель. Выстрел. Вы нанесли 27 единиц урона. Иммунитет. За спиной послышался секундный шорох, но мне было не до того. Веревочник оскалился во все свои 66 зубов и хлестнул неожиданно далеко своими отростками. Между нами было больше 10 метров, поэтому я чувствовал себя абсолютно в безопасности. Напрасно. Все шесть восковых щупалец метнулись ко мне и обвили со страстью накачанного Виагрой пожилого депутата, дорвавшуюся до падшей женщины. Из легких вышибло воздух, а тело охватила знакомая слабость. Если бы не повторная своевременная помощь клонов, лететь бы мне точно на кладбище. Плюс 14 опыта. Опытным путем я выяснил, что мобы достают аж на 15 метров, поэтому гораздо проще оказалось не рубить их самому, а посылать и дальше клонов издалека. Как запасливый сурок, я собирал все, что падало с убитых монстров. Прикончив около дюжины веревочников, я получил новый уровень, рожился золотым с четвертью, стаком обрывков шкур и кольчужными перчатками на 20 20-й уровень самого обычного ранга. Получен 18 18-й уровень. Плюс один. Ваша выносливость повысилась до 19, плюс 1. Ваш интеллект повысился до 18, плюс 1. Ваша ловкость повысилась до 27, плюс 2. Ваша сила повысилась до 14, плюс 0,5. Получена одна единица талантов. Всего одна. Отлично! Обрадовался я. Самое время прокачать зазубренное лезвие. За время фармы веревочников эта способность себя хорошо показала. Все, кто не умирал от мощного бурста моих клонов, быстро склеивали ласта от кровотечения. Кинув очко таланта в эту способность, я призадумался. Куда эта потеряшка задевалась? Весь грот уже почти облазил. Очередной моб все-таки зацепил меня, ударив наугад щупальцами во все стороны. Клоны не успели убить его первой атакой. Выброшенный из стелса, я срезал тринадцатый сморчок, когда спиной ощутил легкое движение воздуха и шорох. Снова. Обернулся, одновременно выхватывая кинжал. Глаза шарили в пустоте. Показалось? Ну же, сдвиг родимый. Скорее. За спиной раздалось тихое хихиканье. Отпрыгнул, разворачиваясь в полете. Опять ничего. В спину вонзился арбалетный болт, в легкую пробив начальную кольчугу шестого уровня. Вам нанесли 317 единиц урона. На вас повесили дебаф «Особый яд дэро». 2 минуты. Ухудшение самочувствия. Вы теряете 3% здоровья каждые 3 секунды. Ловкость снижена на 25%. 20% шанс пролича на 3 секунды раз в 3 секунды. Вам нанесли... 193 единицы урона. Ухудшение-то еще мягко сказано. Меня будто мешком ударили. Жар и холод одновременно охватили тело. Во рту пересохло, заломило мышцы. Шатаясь, рванул в сторону, откуда прилетел выстрел. Долговязая нескладная фигура, окутанная тенями, хихикнула и растворилась в пустоте. Я сделал всего 5 шагов, когда моя правая нога провалилась в замаскированную полость. Ступня взорвалась потоком разрывающей боли. Вам нанесли 418 единиц урона. По ощущениям, несколько острых и тонких лезвий пронзили ее. На гвоздь наступить и то не так мучительно. Схлипнув, дернул ее на себя, стараясь вытащить из ямы. Но сделал только хуже. От резкого рывка нога накололась на новую порцию шипов. Вам нанесли 282 единицы урона. Вам нанесли 193 единицы урона. Могу только догадываться, что творилось на самом деле в яме. Но ассоциации в заливаемом агонии мозги возникли с вьетнамскими ловушками, грозой американских солдат. Заточенные шипы на дне и по всем стенкам ловушки, под углом, острием вниз. Нервирующий гиенистый смех раздался где-то сбоку, сопровождаемый хрипящим кашлем. Как мог, я развернулся на месте в сторону звука, тщетно пытаясь достать застрявшую ногу. «Никого!» «Вам нанесли 193 единицы урона». Что-то мягко свистнуло, и вытянутый предмет пронесся мимо меня, улетая в сторону. Тонкая леска резанула руку. Оброшенный объект достиг предела и натянулся, закручиваясь вокруг меня. Прежде чем я успел отреагировать, леска обмотала меня в несколько слоев. А неизвестное оружие, оказавшееся самодельной дубинкой, вонзило хищный крюк на конце в мой бок. Вам нанесли 7 единиц урона. Вам нанесли 411 единиц урона. Спеленатый по рукам и ногам, как буйный клиент психушки, я толкнулся свободной ногой, пытаясь хотя бы таким образом освободиться, но добился только того, что упал на землю, ударившись затылком и еще больше разодрав попавшую в капкан ногу. «Вам нанесли 120 единиц урона. Вам нанесли 193 единицы урона». «Ха-ха-ха, Сир Свячкин! Только посмотрите на этого олуха!» Ледусь, я не видел большего тупицы. Неизвестный визгливо расхохотался и продолжил зубоскалить, придав голосу здоровую нотку дебильности. Я такой лавкий, посмотрите на мою сноровку. Ой, что это? Веревочник? пойду к обниму его. Какая-то яма. Надо бы засунуть туда ногу. Лежа на спине, гася подступающую горло дурноту, я пытался собраться, но ничего не выходило. Вам нанесли 193 единицы урона. Позади раздались шаги, из темноты надо мной выплыло лицо. Да нет, примерская харя. Серо-зеленая кожа, будто у больного проказы, просвечивала, демонстрируя сетку голубых вен. Огромные белые бельма глаз без зрачков, длинные висячие усы и растрепанная грязная шевелюра. Урод встретился со мной взглядом и оскалился, обнажив редкие черные зубы и кровоточащие пеньки в гораздо большем количестве. «Поздоровайся с сиром нам дуралей!» Неизвестный скосил глаза на свою левую руку, и только сейчас я заметил большой медный подсвечник, покрытый коркой грязи. Жалкий агарок, торчащий из него, назвал бы свечой только «закоренелый оптимист». Поверх огарка были налеплены два крошечных плоских камушка глаз, они же прямо воски. Прочерчена кривая скобка улыбки. Вам нанесли 193 единицы урона. Импровизированное лицо на подсвечнике поставило меня в глубочайший ступор. Я словно опять возвратился к диалогу с Маджестро, прекратив понимать, что вообще происходит. Видимое молчание, страхолюдина взорвалась. «Серсвечкин не потерпит неуважения!» Заорал псих и наотмашь врезал мне по лицу подсвечником, рассекая щеку и бровь. «Вам нанесли 398 единиц урона». «Должно быть, я на секунду отрубился от удара, потому что когда пришел в себя... Это сволочь!» Фрейм показывал лишь, неизвестно, Дэро. «32 уровень, элитный». Сгромоздилась мне на живот и что-то втолковывало покрытому кровью канделябру. Голова звенела, как кастрюля, в которую бросили подшипник. «Нет-нет-нет. Нет. Вы такой шутник, Серсвечкин. Мы уже выяснили, что это не работает. Я выглядел, как посмешище, нацепив его скальп. Вы этого добивались? Скальпорка совсем не защищает от солнца. Я неделю спать не мог потом». Голос Дэра опустился до неразборчивого бормотания. «Вам нанесли 193 единиц урона». Кровь стекала с разбитой брови, заливая правый глаз. Немаленький вес, пригвоздивший меня к земле, почти не давал дышать. Мне постоянно казалось, что я задыхаюсь. И лучше бы я задохнулся. От мутанта безбожно несло смесью грязного тела и какой-то хворью. Так, покрытая желто-черной коркой рана, своим запахом мгновенно вызывает отторжение напрочь отбивая желание расковырять ее, выясняя, что же там внутри. «В какой же я задницы! Мне уже не привыкать. Пора обживаться и клеить обои». Стон в перемешку с ругательствами, вырвавшийся у меня, привлек внимание Дэро. «Эй, тупица!» «Сер Свечкин сказал, что прощает тебя в первый раз». «Но будешь опять дерзить?» Он дернул на себя дубинку и крюк, до сих пор сидящий у меня в боку заставил меня зайтись криком. Довольной реакцией, Шизоид улыбнулся и облезал губы, снова на миг явив миру картину кровоточащих черных десен. Это зрелище в купе с дискомфортным нарушением моего личного пространства окончательно выбило меня из клеи. Кожа зачесалась от ощущения брезгливости. «Вам нанесли... 193 единицы урона». Не отрывая от меня взгляда, он наклонился неуютно близко, И задумчиво прошептал. Они вырезать ли мне тебе глаза? Возможно, все дело именно в них. Да, я повешу твои гляделки на шею, и советный свет не сможет навредить мне. «Проклятые дроу, вы даже не знаете, как вам повезло выходить на поверхность, когда пожелаешь. Думали, я не докопаюсь до правды. Нет-нет-нет, вам это так с рук не сойдет. Переросток, будто сбежавший из чумного барака, радостно похлопал меня по щеке и закивал в такт каким-то своим мыслям. Вот видишь, дружок, это сработает. На секунду призадумался. Хотя нет, ты как раз не увидишь. Его давно немытые, стоящие дыбом волосы. Затряслись в такт, приходящему в мокрый кашель смеху. Вам нанесли 193 единицы урона. Пойдем, я покажу тебе нашу обитель, знаешь ли? доверительно понизил голос он, отгораживая рот ладонью от подсвечника. «Серсвечкин тот еще спесивец, он бы не стал жить в случайной вонючей норе. Дэр отстранился и настойчиво, но просительно бросил. Не говори ему, что я это сказал. Хорошо, только вытащи мою ногу. Впервые включился я в диалог. Деба спал. Стоит выбраться из ловушки и ему меня не остановить. Конечно, балда! А ты думал, я здесь тебя ставлю? Живая реклама абортов улыбнулся, растянув губы до ушей, и весьма ловко выхватил порядком заржавеший меч из ножен, висящих на поясе. Пальцем проверил его выщербленную, даже отсюда заметно поверхность. Меня охватило нехорошее предчувствие. Губы пересохли. «Эй-эй, стой! Какого хрена ты собрался делать?» «Я тебя освобожу в лучшем виде. Даже не переживай. Сир Свечкин не даст соврать. Я в этом деле мастак». Дера плавно поднялся на ноги и закинул меч за голову, крепко сжав его обеими руками. «Сейчас будет самую чуточку больно». Быстрее, чем я успел ответить. Клинок упал сверху тупым лезвием, ломая берцовые кости, наполовину погрузившись в ногу. «Бездно! Слишком неаккуратно!» Выругался маньяк. Я закричал и потерял сознание.